Как выяснилось, на горизонте его действительно ждали приключения. М-м, Рот позвал Велес тихим-тихим шепотом. Смелый черный пес не отозвался. Он сейчас был занят, тихонько уползал обратно за холм. Куд. А ты как считаешь? Не менее храбрый, даже отчаянно смелый пес тоже промолчал только обернулся и посмотрел на Велеса очень большими и очень круглыми глазами и уползать стал гораздо активнее. Задумчиво поджав губы, Велес осторожно подполз обратно к вершине холма, выглянул одним глазком, а то не дай боже, эти приключения его заметят и сами в гости придут. Глянув сполз обратно. Пожалуй, вы правы, парни. Сегодня удивительно отвратительная погода. Прищурившись, глянул на радостно светившее солнце, абсолютно чистое, прозрачное, сегодня удивительно голубое небо. Действительно, ужасная погода. Из-за яркого солнца постоянно приходится щуриться, что сильно понижает видимость. А еще это разбушевавшиеся яркими голубыми красками неба? Нет, решительно. В такую жуткую непогоду Драться сразу с тремя шатунами станет только абсолютно сумасшедший. И следует также забывать о предательски рыхлом снеге. Конечно, там за холмом кругом недельный наст, откуда только он там взялся, с вкраплениями льда, но ему ли не знать, как предательски обманчив подобный снежный покров. Шагнёшь не туда, и все. На таком снеге обязательно провалишься сантиметров на 10, а это очень много особенно когда речь идет об уставшем, больном человеке. Да. Всю дорогу он замечал, что в горле начинает першить и даже два раза кашлянул. Определённо он простыл. А человек, сражённый болезнью, не должен вступать в неравный бой. Ему ведь могут порвать плащ и погрызть ботинки. В общем, подумав, он понял, что совершенно никак не может вступить в схватку с тремя кошмарными мутантами зоны. К тому же, к этому не было совершенно никаких причин ни хорошее, место какое-то, прошептал Велес, увеличивая скорость. Вот явно странное предчувствие. Весьма вероятно, что тут несколько радиоактивно, и потому у него мерзко холодит в груди и спина еще мерзнет». Явно тут что-то не так. Лучше поспешить, а то еще хвост неожиданно вырастет или шатуны запах вычислят. Так что, проползая метров сто, все трое поднялись и смело двинулись в обход нехорошего места. Впереди бегом двигались псы. Они тихо поскуливали, видимо, недовольные своей небольшой скоростью в рыхлом снегу. Велес старался не отставать, но, конечно, все равно отстал что их не учуяли, Так что вскоре все трое уже перешли на обычный шаг. Конечно, Рут надменно рёг Велис, когда Рут обернулся, посмотрел на цепочку следов и презрительно рыкнул в ту сторону. "Пость живут! Наши невероятные милосердие это лучик света посреди тьмы всего безнравственного, абсолютно варварского общества". Кут вот согласно заворчал. И даже пренебрежительно гавкнул в сторону, где паслись свирепые мутанты. Но правда, гавкнул тихо. все таки еще не так уж и далеко продвинулись в сторону от злого места. Кто-нибудь нехороший может ведь и услышать, а их там сразу три, и сильно нехорошие. Велес всегда не любил такие вот злые места. Пока шли в обход, так уж получилось, что Велес забыл, зачем они туда шли. Может дело в свежем воздухе, и серебрящихся в ярких солнечных лучах снежинках, они начали падать неожиданно, почти величественно. Так это было красиво, что даже руд с кутом обо всем забыли и стали возмущенно рычать на небо. Недовольство псов, коим снежинки падали в глаза, на нос, в уши попадали, приходилось щуриться, фыркать, насыла по метереть. Оно, конечно, игнорировало с величайшим презрением. Ну так небо все таки где оно и где псы. Вскоре, впрочем, братья забыли о своей злости и стали ловить снежинки. Недовольный рык сменился восторженным тявканьем Кута и не таким счастливым ворчанием Рута. Рут, собственно, и снежинки не ловил, так две укусил и морду опустив немного, продолжил путь рядом с Велесом. Кут всю дорогу скакал вокруг них, особо пушистый снежинки преследовал. В это время Велес еще помнил, зачем они пошли в обход. Правда, уже смутно. Путь сквозь такой очаровательный снегопад не мог не вытеснить память обо всяких уродливых мерзостях на вроде шатунов, крысиных волков, долговцев, они съедобным снорочим мясом, ну, обо всем, в общем осталось одно лишь очарование момента. Голова мерзнуть перестала. На нее снегу просто много нападало, а она в крив и в кость остриженном скальпе он таять решительно не желал, как шапка получилась. Грудь холодила, и мысль о торговце все еще маячила на горизонте сознания, когда из снежной пелены кто-то вдруг начал невероятно счастливо урчать. Да громко как. Добрый вечер. — воскликнул Велес, несмотря на то, что солнце еще не миновало полуденного горизонта. Как это мило, что в столь поздний час, в этот чудный снегопад вы тоже решили прогуляться по мирным полям зоны. Не хотите ли, уважаемый, составить мне компанию? Тут Рут чего-то рычать начал, а Кут вот не стал рычать. Он вообще за снежинкой как погнался минут десять назад, так в снегопаде где-то и потерялся только слева еще слышно приглушенный расстоянием радостный лай, а так его и не видно совсем. "Рот, немедленно прекрати", воскликнул Велес, строго погрозив псу пальцем. Тот ухом повел, но зубы так и скалил, стоял. Сталкер виновато развел руками. "Простите ему его отвратительное поведение. Он очень юн, прекрасно знаком с хорошими манерами, но к моему глубочайшему сожалению, все еще не может научиться следовать им должным образом но позвольте заметить со временем он обязательно станет образцовым псом его даже на цепь сажать можно будет руд рыком подавился голову повернул и на навелиса оскалился э то есть тут же поправился сталкер уровень его воспитания позволяет говорить о его высоком культурном развитии и невероятном потенциале увернувшись от собеседника зачем то радостно тянувшего к нему сразу обе руки, сталкер уже персонально псу заявил: "Никто, естественно, не собирается сажать на цепь такого сильного, умного и хорошо воспитанного юношу. Что за нелепица? Ты сам должен понимать, что это просто смешно. Кстати, Рут, откуда ты знаешь, что значит посадить на цепь?" "Действительно? Когда, Рут, мог узнать о такой варварской привычке людей, как посадка верных клыкастых друзей на короткую привязь?" Как? Понятно. Вероятно, видел в его сознании нечто подобное. В последнее время их ментальный контакт стал претерпевать некоторые не совсем приятные изменения. Велес, например, против воли и бессознательного участия псов иногда вдруг видел мир их глазами. Раньше такое случалось лишь при очень сильном и изматывающем усилии воли с обеих сторон, да и то не всегда получалось. А тут вдруг Не далее, чем полгода назад они преследовали кабанчика, и Вилес вдруг увидел себя и Кута со стороны, как и след, по которому они шли, да все в красных тонах и невероятно ярко. Он тогда запнулся и кувырком полетел. Жутко весь вывозился, тогда как раз дождь прошел. Бывало во сне видел собственный лагерь со стороны. Резонно предположить, что с псами случались аналогичные вещи. Рут мог увидеть какой-нибудь его воспоминание. А может, это смутная память о его собственных размышлениях относительно изи? Он ведь, когда еще плохо знал этого уникального излома, размышлял на сей счет. Даже помнится, раздумывал над тем, какая цепь изи подойдет лучше: с большими звеньями или с маленькими. Дошенег да, какой лучше: шипованный или не сильно, но тоже шипованный? Но потом, поняв, что для Изи еще не все потеряно и из него можно воспитать культурную личность, он, конечно же, отказался от своих не совсем порядочных мыслей. Изи был достаточно умен и мог обходиться без таких радикальных мер, как посадка на цепь. По идее, пес мог перехватить те размышления и запомнить. Но ведь это было так давно. Обычно они не отличались такой цепкой памятью. Так как же Руту удалось запомнить гипотетические слова столь далекого прошлого? Вижу, помню, знаю, услышал Велес в своей голове. Очень последовательно и подробно, Рут, а главное содержательно. Тут же слегка съехицы в голосе произнес Велес. Рут рыкнул на него и могучим прыжком кинулся в ноги урчащего из снегопада. Бедолага урчаний проглотил и рухнул весь. Довольно неудачно. Головой воткнулся в снег да так, что аж по самую грудь. Пока несчастный откапывался, Руд позволил себе нешибко воспитанную выходку. Сталкер вдруг перестал видеть мир. Всё погрузилось во тьму, а затем вдруг он увидел зону. Стояло лето. Чуть дальше стояли укрепления кордона. Вокруг кусты над головой нависает пушистая крона, то ли дерево такое, то ли куст просто сильно раскидистый. А между ним и кордоном по земле зоны идут семеро солдат и с ними обыкновенная немецкая овчарка на короткой тонкой цепи. Она чувствовала Рута и тихо скулила, к ногам солдата жалась, а тот ей что-то орал и иногда подпинывал. Однако овчарка на боль и команды не реагировала. Только сильнее жалость к сапогу искулила. Кто-то из солдат посоветовал стянуть псину цепью. Солдат отмотал с кулака немного этой цепи, сложил вдвое с тем, что было, и не сильно стягнул овчарку. Реакции ноль. Только вздрогнула всем телом и взвыло еще сильнее. Мир мигнул, и он вновь увидел снегопад, бултыхающегося в снегу мертвеца. Не просто так он там бултыхался, Рут встал бедняги на спину и передними лапами постоянно толкал еще глубже вгоняя мертвеца в снег. Тот уже солидную яму разрыл, бестолково размахивая руками. "Рут, не делай так больше, ладно?" мягко улыбнувшись, проговорил Велес. "Понятно, почему для Рута цепь такой волнительный звук. Для него оно, пожалуй, ругательство, причем невероятно грязное, злое." После слов сталкера Рут спрыгнул со спины зомби и замер рядом. Мертвец с воем вытащил себя из снега и: "Рут, не смей. Ну вот зачем ты так?" печально проговорил Велес. Рут с рыком потряс мордой и рывком выбросил голову зомби в снежный туман. После чего, весьма собой довольный, уселся рядом с неподвижным, весьма грубо обезглавленным трупом. Настроение этот треклятая цепь псу, видать, сильно подпортила" печально вздохнув, Велес присел рядом с безголовым зомби. Снова вздохнул. Бедняга так и не успел путем насладиться прогулкой сквозь удивительно красивый снегопад. Прощай, несчастный военный, произнес Велес. На бедняге надеты пятнистые вещи, так что явно военный с кордона. Учитывая свежий внешний вид без всяких стухлостей, померший на днях. Может, спецоперация какая? Или срочник в выброс сбежал. В общем-то, не особо важно. Главное, он сохранился прекрасно. То есть и куртка, и рубашка, и даже бронежилет остались целыми. Жилет оказался жутко неудобен для переноски. Никак не желал сворачиваться покомпактнее. Его Велес выкинул. Под курткой у солдата нашлась неплохая полусинтетическая кофта в обтяжку. Примерив, сталкер нашел ее тёплый, но несколько неприличный. Шибка уж сильно торс обтягивала. Выбора все равно особо нет, забрал себе. Вместо нормальной рубашки у солдата оказалась теплая майка непонятного фасона с длинными рукавами. Солдат какой-то извращенец. Велес немедленно снял кофту и внимательно ее осмотрел. Вроде ничего такого ни бабочек, ни слонят, игриво улыбающихся. Нейтральная такая кофточка. Обнюхал тщательно. Слабо пахнет ромашками. Стиранная, значит. Ну, в общем, махнув рукой, такие надел обратно. Плащ менять на более теплую, но короткую и лишенную многих полезных карманов куртку он не стал. Закончив с одеждой, занялся поясными кармашками. Кармашки на одежде он уже все обыскал нашёл немного полезного, но забрал все. Так, на всякий случай. Патроны, к примеру, пригодятся везде. Покончив с этим, стал ощупывать подклад куртки, швы всей одежды. Правда, не слишком тщательно. Солдаты нечасто бывают изощрены в деле создания личных тайников. Только берцам парня уделили особое внимание. Тут он, кстати, сумел установить, что солдат при жизни говорил не на русском. Ботинки с автоподогревом. Такое счастье в российской и постсоссровских армиях даже офицерам не выдавали, ибо дорого. Что ботинки такие вот особые, он понял, обнаружив на подошве в районе каблука странности. Каблук разрезал, а там вместо тайника диоды нового поколения и очень любопытный источник питания. Покопавшись, сумел определить тип источника питания. Устарел, к сожалению. И тут же мысленно чертыхнулся. Не надо было копаться и разбирать. В целом виде эти ботинки любой сталкер купил бы, а теперь пришлось выкинуть. Тайников не обнаружилось, и радуясь обновке, Велес отошел от трупа. В этот момент яростно зарычал Рут. Но как же этот его рык Велеса поразил? В нем явственно ощущалась тревога и даже некая доля страха. Какой ужас! — воскликнул ме обернувшись. Рут не просто так рычал, и не на какого-нибудь кровососа, тайком подобравшегося к ним с подветренной стороны, совсем нет. Он рычал на безголовый труп, который шевелился. Полуголый, ограбленный, вероятно, за сим сильно расстроенный солдат бултыхался в снегу. Вот он нашел опору и сумел встать постоял пару секунд и протянув руки, двинулся Наруто. Пес ощерился, шерсть встала дыбом, но не напал, стал пятясь, отступать. Труп двигался дёргано, после первого же шага рухнул, однако поднялся в этот раз намного быстрее. Виллис ошарашенно смотрел на это дело. Он такого не видел уже с год-два. Да и то, видел подобные всего раз в подземельях Златоглазки. Обычно зомби, полностью лишившиеся головы, больше не вставали. Исключения свежие, только-только после выброса. Вот с этими проблем всегда море. А тут выброс давно уже позади, и вот террас. такой живчик попался. Просто невероятно. Роки сами потянулись к чемоданчику с полевыми инструментами. Увы, Он опять его забыл. Вот что за свинство, уныло буркнул сталкер. В этот момент Рут взвизгнул и спрятался за ним. Просунул морду между ног, и с таким великолепным рыком оскалился на мертвеца, что казалось, еще мгновение и кинется и растерзает безжалостно и прям вообще. Труп шагнул к Велису. Рот рычать перестал, Скульнул разок и вообще замолк. Простите мне мою грубость. «Но вы смущаете моего друга. Шагнул навстречу, ударом локтя опрокинул мертвеца на спину, схватил за ноги и, крутанувшись вокруг своей оси, с силой выбросил тело в снежную даль. Прощайте, просил он несчастному вдогонку. Наруто глянул. Ну что, грозный черный пес, пойдем дальше? Рут презрительно зарычал на снег, падавший в районе полета безголового мертвеца а затем решительно повернулся в противоположную сторону. Велес, с воинственного жеста своего четвероногого друга, не удержался от улыбки. Они двинулись вперед неспешным шагом, наслаждаясь видом снегопада, видом зоны, укрытой серебристым снежным туманом. Снег шел всю дорогу. Восхитительная прогулка, которую некоторое время отравлял сменившийся ветер. Запах безголового зомби приносил. Беспощадно ограбленный мертвец упорно преследовал их, а потом с ним, видимо, что-то случилось. А может, просто след потерял. Собственно, непонятно, как он этот след вообще нашел. Головы-то нету. Размышления об этом некоторое время занимали Велеса. Он даже задумался над тем, что, пожалуй, есть смысл вернуться связать бедняги руки и отвезти его на базу организации, где и продать на опыты. Мысль почему-то отозвалась в сознании неприятным чувством. Он даже пытался провести своего рода самовнушение. Близа наверняка заинтересуется таким удивительным мертвецом. Это раз. То, что мертвец это два. Ведь он же не живого человека продавать будет, а самого настоящего покойника, которому уже все равно. И у которого даже головы нет. Увы, что-то в его душе взбунтовалось против продажи живого обитателя зоны. Да, видимо, в этом вся проблема. Данный несчастный зомби для него не являлся вполне мертвым существом. Впрочем, как и все прочие зомби. Вот Изя, например, его бы он ни за что не продал, хотя раньше, когда он еще плохо его знал, и не видел тех ростков культурного воспитания, которое со временем засеяло в душе безграмотного мутанта, подобно слепящему полуденному солнцу. Тут ведь не все так просто. Вряд ли он бы его продал. С другой стороны, если бы тогда ему предложили достаточно рису... да неча, и он бы никогда не продал. Вот и этот зомби, он просто не мог, словно бездумный крестьянин, взять и продать несчастного безголового парня. Высокий культурный уровень не позволил бы ему поступить так отвратительно, опуститься до торговли живыми, вероятно, даже слегка разумными существами. К тому же, он все еще не мог понять, где находится. Тащиться через ползоны с безголовым трупом на хвосте приключение не слишком увлекательное. Да еще неизвестно, сколько она ему заплатит и заплатит ли вообще. Лиза наверняка все еще на него дуется из-за той истории с генератором. И ведь до чего она злопамятна и вредна? Подумаешь, генератор взорвал, да электронику всей базы уничтожил. Фи. Это лишь костная материя, металл и пластик. А тут ведь речь о чувствах, о прекрасном, о взаимоотношениях различных индивидуумов. Вот истинно важные. Генератор новый купить можно, А где купишь образованного, воспитанного, душой доброго собеседника для беседы интересной? Нигде. Такие люди вообще уникальны и редки. А она позволила своей глупой злопамятности зациклиться на каких-то там железках. Низкий уровень культурного воспитания. А он ведь всегда знал, недаром сердцем чуял, что Лиза, сука, инстинкт нисколечко его не подвел. Абсолютно аморальная девица. А потом мертвец исчез. Не бегать же за ним по зоне, словно угорелый, обнюхивая воздух. Ладно, в снегопаде еще можно побегать, пока никто не видит. Но ведь этот гадский снег перестал идти всего через десять минут после того, как он встал на обратный курс. Впрочем, это вышло случайно. Он, конечно же, был чужд таким пороком, как жадность. У него и так достаточно при себе, чтобы заплатить за причиненные Лизии неудобства. Но это обязанность любезно взял на себя нищий и указал другие пути расплаты для Велеса. Он просто сбился с пути из-за снегопада, Определенно. Украткой оглядев местность и на всякий случай еще раз принюхавшись, Велес пожал плечами и двинулся в прежнюю сторону. Снежные хлопья превратились в снежную крупу, едва едва падавшую. А как только он вернулся на тот же курс, Снег вдруг опять повалил плотной стеной. Похоже, он собирался падать весь день. В такой погоде безголового зомби ему уже не найти. Спустя час он почти забыл об удивительном новом виде существа. Вполне вероятно, что такие зомби теперь часто будут появляться. А еще примерно через столько же, или вообще про зомби всяких забыл. Он увидел такое чудо, что едва не прослезился. Сначала вдалеке виднелось что-то вроде просвета. Это такая прореженная полоска в снежной пелене. Чем ближе подходили, тем светлее и шире становилась полоска. Заинтригованный Велес немного ускорил шаг. В памяти тут что-то шевельнулось, вроде он уже видел нечто подобное, только не в таком очаровательном окружении из тысячи-тысяч тысяч пушистых, даже толстеньких снежинок. Артур как-то вообще наплевательски отнесся к новому чуду. Как шел, так и шел, без всякого интереса, принюхиваясь к местности. Зато Кут появился из снежных далей и тут же начал смело тявкать на загадочный просвет. Вскоре все трое замерли в паре метров от чуда. Действительно? Снег идет плотной стеной, а тут совершенно пустое пространство радиусом метров два уходит куда-то в небеса. Внутри сего невидимого столба пусто, ни снежинки. Велес задрал голову повыше, приложил ладонь козырьком к изрыком колбу и попытался разглядеть вершину пустоты. Ничего интересного не увидел. Столб скрывался в серой пелене, окурывавшей небеса. Пространственный вихрь! — заключил он чувствуя, как очарование момента испаряется бесследно вместе с загадочностью. Впрочем, таких высоких вихрей он еще не видел. Обычно они не превышали высоты одного километра, а этот уходил за облака. К сожалению, вся его необычность заключалась только в этом. Быстрый осмотр поверхности показал, что, как и прочие вихри, этот представляет собой идеально правильную геометрическую фигуру. В данном случае круг. Чаще вихрь складывался в эллипс. Структурой круга обладали лишь три из десяти таких аномалий. Высота больше этому вихрю нечем похвастаться. "Признаться, я несколько разочарован", заявил Велес своим друзьям. Но, несмотря на разочарование, сталкер стоял подле аномалий еще с полчаса. Ему всегда нравилось смотреть на такие аномалии в снегопад дунит так ветерок горсть снега со звуком в юге рванет вперед, и пустота словно и снег и ветер стёрли из этого мира почти волшебство наверное для других сталкеров тех что попроще не надо забывать что он всего за два дня набрал столько артефактов сколько простые сталкеры набирают за много-много дней это действительно выглядит волшебством как минимум чем-то мистическим. Вы он знает, что происходит на самом деле в этой мнимой пустоте. Снег, кислород, азот, все, что ветер загнал сейчас в пустоту, не исчезло бесследно. В виде простейших частиц все эти вещества сейчас летят вверх, далеко за облака. Там они достигнут верхнего предела аномалии и будут выброшены в атмосферу словно газ из баллона со сбитым краном. Практически мгновенно начнется реакция, и частицы сложатся в новые, а может, в те же самые вещества и останутся в облаках, а может, вниз упадут, как масть пойдет. Удивительно, момент выброса частиц смотрится через систему датчиков некоторых дорогих приборов. Это практически фейерверк. Где-то на базе, в компьютере даже есть запись, сделанные через три различных прибора. Очень красиво смотрится. «Пойдем дальше, спросил он Урута. Пес заворчал и шагом двинулся в обход аномалий. Он-то без всяких приборов и датчиков понимал, что это место опасно, и в нем таится смерть. Снег шел до самого вечера. А на закате небо вдруг очистилось, и Велес наконец понял, где находится. Впереди, чуть не до горизонта, раскинулся лес, где-то там летняя стоянка банды нищего. Спать устроились как обычно, посреди поля, раскопав ямку в снегу. Никто им не помешал ни вечером, ни ночью. А утром так и помешали, и не сказать, что культурно. В глаза неожиданно, что характерно без всякого предупреждения, ударил яркий свет, Причем определенно солнечный. Велес открыл глаза, улыбнулся солнцу, не скрывая укора во взгляде. все таки так будить усталых, хорошо воспитанных людей просто неприлично. Но ничего не поделаешь. У солнца к любому типу воспитания абсолютный иммунитет. Оно звезда Рот, кут, подъём. Молодец, Гиргну Велес. Парни, чуть тише проговорил сталкер с явным недоумением, оглядывая яму. Пусто. Только снег примят там, где ночью спали псы. Некак они бросили его, спящего, чтобы самим потихоньку поохотиться. Как грубо. Он выбрался из ямы, впрочем, громко сказано. Они крайне редко выкапывали глубокие ямы. Не то, что эти полоумные сталкеры выкопают такую, что бульдозер спрятать можно. А зачем? А чтобы незваный гость обрушил край ямы и свалился вниз вместе с громадным куском снега, из которого не так-то просто выбраться сразу. И это еще ладно. Но ведь снег после такого падения набивается за воротник, в уши, в нос, рот, было дело и в штаны как-то попало. Непонятно как, но жутко холодно было. Так что большие ямы Веля редко откапывал. Он ведь не эти хамоватые грубияны с окраин зоны. Да и лень такие ямы копать, ведь род с кутом решительно не желают ему помогать. Вблизи псов не обнаружилось, зато он нашел следы. Оба ушли максимум полчаса назад. Принюхавшись, он определил направление. Пахло там не только кутом с Рутом к их запаху примешался слабый аромат свежей крови и характерный запах, от которого немедленно потекли слюнки. Хотя есть и не хотелось. С плотью всегда так. Необыкновенно вкусное мясо, однако для желудка вредное, прямо пропорционально вкусовым качествам. Любопытно. Вот почему всегда так, а? Чем вкуснее, тем хуже на это реагирует желудок. Единственное исключение рис. Он всегда невероятно вкусен, и желудок готов переваривать его хоть с утра до вечера. Даже изжоги нет. А от плоти, если съесть много, и изжога будет, и тяжесть в желудке, и иногда даже другие неприятные последствия случаются, связанные с неотвратимой туалетной частью любого обеда, ужина или завтрака. Так что Велес за братьями не последовал. Мясо, конечно, вкусное, Но здоровье дороже. Сталкер двинулся в лес по пути высматривая артефакты. Ну а что? Бандитов тут зимой нет, сталкеров тоже немного встречается. Кордон близко. Народ искренне убежден, что тут до них все давно выгребли. Может, чего и попадется. Тем более, когда речь идет о таком непревзойденном искателе артефактов, как Велес. К сожалению, в этот выброс в всех местах никаких артефактов не уродилось. Он дошел до деревьев, все внимательно осмотрел и ничего не увидел. Пустое место. О, что-то под ногой хрустнуло. Нока ну Велес сел на корточки и откопал из снега бугристый кусок белого льда, почти даже шар. И светится слегка. Такой далеко видно. А он вот что-то не приметил, пока не наступил. Фелис смущенно кашлянул, воровато осмотрелся и вздохнул с заметным облегчением. Никого можно, значит, взять. А вот если бы кто был, так тут да, тут все ясно сразу. Лунный свет? Тьфу, да кому он нужен? Он его вон еще с километра увидел. А сейчас вот просто убедиться подошел, что свет это, а не что-то другое. Вот плюнул бы, да дальше пошел. Пусть мелочевку всякую новички подбирают, то не для бывалого сталкера. Ну, а раз никто не видит и незапятнанные репутации легендарного искателя артефактов не пострадает, то почему бы и не взять? Велес выпрямился, небрежно бросая артефакт в карман. Ещё один трофей на пути величайшего сталкера зоны. И почти сразу надменность лицевого отсека сменилась радостным, почти даже восхищением. Совсем забыв о неожиданной находке и об обстоятельствах ее обнаружения, широким шагом он двинулся вперед, чтобы поближе рассмотреть. Да и какой бы сталкер отказался от возможности лицезреть такое чудо в непосредственной близости, только абсолютный невежда и варвар. Впереди Не меньше двух десятков деревьев щедро обсыпаны комьями жгучего пуха. Несколько сотен комков самых разных размеров и форм свисают почти со всех крупных веток. Велес прошел мимо одного дерева, второго, третьего и остановился перед самым большим, на котором висело сразу сто, как минимум, комков. Он очутился в центре громадной колонии этого удивительного растения. И ни одна белесая ниточка к нему не потянулась. А летом тут все деревья зашевелились бы, рискни он подойти к очагу распространения колонии. Не все сталкеры, кстати, в курсе этой маленькой особенности пуха. Бытует даже мнение, что серебристый блеск нитей зимой знак еще большей опасности пуха, чем летом. На деле все с точностью да наоборот. Если летом зайти в это место, тысячи нитей забеспокоятся, словно от слабого ветра, и какая-то обязательно коснется кожи, ошпарив ее химическим ожогом. Человек дернется от боли, прыгнет в сторону, и его тело облепят уже десятки нитей. И крышка, если не помрет от шока, токсины вызовут паралич. Дальше в меню будет только обжираловка, а глупый сталкер станет главным блюдом этого меню. Однако зимой Все иначе. Фелис подошел поближе к особенно большому комку пуха, свисающему с ветки практически до земли. Серебристые, неподвижный, белые-белые и волокнистые, если приглядеться. А еще видны нити, от которых отходят тысячи совсем крошечных ниточек, словно мелкие корешки обычных растений. Все ниточки, однако, другой, плотно переплетены пух спит. Удивительное растение. Только не стоит к нему прикасаться, даже зимой. Он как-то ткнул пальцем в такой вот спящий колтун. Пух мгновенно ожил, заволновался, словно от ветра, и длинные невесомые нити в мгновение ока оплели всю руку. Был бы он обыкновенным сталкером, так и остался бы лежать под тем деревом в качестве продовольственного запаса пуха на неделю, а то и две. Но он таковым не был. Растение прорастало в кожу практически мгновенно. Вот и в тот раз корешки проникли через кожу, за долю секунды коснулись кровеносных сосудов, и этого столкновения уже не пережили. Вилес, как сейчас помнил, нити утратили белесый цвет, стали темнее, а спустя минуту весь колтун свалился с дерева серо-бурой трухой, которую еще до падения на землю развеяло слабым ветром. Сейчас он не стал портить очаровательной картины. Он не коснулся ни одного колтуна. Достаточно насладившись видом этой колонии, рассмотреть ее изнутри, из центра, мало кто мог, а зрелище это воистину прекрасное. Велес покинул ее пределы, двигаясь очень осторожно, чтобы ненароком не задеть пух. На краю деревьев, занятых пухом, на него заворчали два больших и толстых черных пса с заметно выпирающим брюхом. Кут дополнительно еще заскулил и гавкнул, чтобы он яснее представлял, как сильно они за него переживали, пока он игрался с прекрасным. Да, увы, ни Рут, ни даже Кут не могли понять человеческой тяги ко всяким абстрактным красивостям. Кусок сочного мяса в луже крови Это красиво. Жирный кабанчик только что загрызенный и готовый к потреблению внутрь, Это красиво. А всякие небеса разноцветные, пух там заледеневший или еще что такое же несъедобное, а значит, бессмысленное, парней не волновало ни капли. В последний раз глянув на большую колонию пуха, Велес постарался запомнить место. Если бандиты летом не выжгут тут все...» будет интересно побывать здесь снова. Они двинулись сквозь лес, примерно туда, где жил чешик. Давненько он толстяка не навещал. Надо бы заглянуть, а там глядишь, и Урга по дороге повстречает. Он где-то там иногда бегает. Лес оставался пустым, тихим. Несколько раз им попадались одиночные комки пуха, пару раз встретили колонии, совсем крошечные, максимум по три десятка колтунов. Далеко за полдень наткнулись на лёжку кабанов, кабанами уже покинутую. И хорошо, что покинутую. Судя по радиусу вытоптанного снега, там отдыхали не меньше двух десятков особей, а значит, 5-10 хряков, из которых 2-3 наверняка размерами не уступали маленькому танку. Такие встречи, друзья, не любили, особенно зимой, когда снег рыхлый и бегать трудно. Конечно, даже стая в 30ка для них не являлась смертельной угрозой. Велес и два черных пса это вам не в тапке гадить. Ха. Кто вообще в силах справиться с ними? Кроме того, Кут с Рутом отлично бегали, а Велес прекрасно лазал по деревьям. Наткнулись на небольшую стайку слепых псов. Очень умных, кстати. Бедные собачки, с которыми так несправедливо поступила жизнь, ситуацию оценили мгновенно догонять их не стали. Есть не хотелось. К тому же, слепого пса даже на голодный желудок есть как-то не тянуло. Вот руд с кутом время от времени слепых псов ели. Зачем только непонятно. Может, чем-то мясо им нравилось, а может, самоутверждались таким образом. Варварский мир и способы самоутверждения абсолютно соответствуют его реалиям. Он как-то не интересовался причинами возникновения столь странного гастрономического пристрастия своих друзей. Не прошло и получаса после позорного бегства четырех слепых собак, когда до них донесся запах псевдопса. Он некоторое время шел по их следу, оставаясь за пределами видимости. Но зверь был один и в конце концов бросил преследование. Наверное, в тот момент, когда убедился, что черные псы и человек идут вместе. Они идет охота черных псов на человека. Умный пес. Велес так и не увидел этого монстра, но мысленно пожелал ему удачи. Ведь действительно, встав на след, пес сумел сделать вполне разумный вывод. Пара черных псов идет по следу. Когда они настигнут добычу, все может быть. Люди ведь не всегда легкая жертва. Все вдопсу могло повести, и в конце этой охоты его мог ждать готовый обед из ослабленных подранков, а то и вовсе трёх свежих трупов. Но он быстро понял свою ошибку. Добровольно столкнуться сразу с человеком и двумя самыми кошмарными представителями собачьего рода зоны мог пожелать только зверь, совсем свихнувшийся от голода. Этот таковым не был и предпочел поискать себе жертву послабее. Вот и хорошо. Не хотелось в такой чудесный день кого-то убивать. Пусть лучше снег сияет чистейшей белизной, кровавые пятна тут и так частое явление. Ближе к вечеру, всего в паре часов пути от опушки, холодный воздух разорвал гром выстрелов. Как же я не люблю, когда ветер дует не в ту сторону, справедливо возмущенный свинским поведением природы, высказался Велес, едва заслышав стрельбу. У пса, настороженно глядевшие в одну и ту же сторону, согласно заворчали. Им такие шутки тоже удовольствия не доставляли. Стреляли совсем близко. Если присмотреться, вроде бы даже очень далеко отсюда среди деревьев мелькают какие-то смутные тени. Ту ветер с той стороны, они бы уже километра три назад знали, кто там и сколько их, и даже почему началась стрельба. Впрочем, почему началась и так понятно. Скорее всего, сталкеры поругались с местными обитателями низкой мутанской внешности. Можно даже предположить, с какими именно. Стрельба то продолжается. А сейчас вот кто-то истошно завопил, и следом яростный рык. Незнакомый рык. Элис задумчиво посмотрел в другую сторону. Там просто лес, деревья всякие. вон, тремя кабанчиками пахнет. И никто там не стреляет, не рычит страшно. Эх, с тяжелым вздохом Велес повернулся обратно. Нельзя так. Вдруг там хорошо воспитанные люди в беду попали. Культурные люди в наших краях ведь такая редкость. А я возьму и уйду, Пруд заворчал, видимо, согласно, потому что развернулся и неспешно побрёл в сторону невидимых кабанчиков. Далековат они, вот и невидимые. С километр, наверное может, чуточку больше. И что характерно, ведь и желудок тоже стремится именно туда. Нет, мой юный друг Рут, мы отправимся вперед, туда, где бой и кровь, туда, где ждут нас подвиги. Кут гавкнул, тоже разворачиваясь в сторону кабанчиков. Велес прервал свою возвышенную речь, вскинув бровь на друзей глянул. И что это значит? Вав решительно сказал Кут, и оба пса, не дожидаясь Велеса, отправились в сторону кабанчиков. Пару минут сталкер стоял на месте, глядя им вслед. Он прекрасно их понимал, и самому инстинкты подсказывали, что лучше отправиться туда, поохотиться, поесть, предаться вот сладкому послеобеденному сну, нежели соваться в проблемы совершенно незнакомых сталкеров. Да ещё Проблемы, порожденные чем-то новым, неизвестным, инстинкты требовали поступить осторожно и отложить встречу с обладателем незнакомого рыка до лучших времен. или худших, когда не будет выбора и неизбежно придется столкнуться с этим существом лицом к лицу или лицом к морде. Зависит от того, чья ДНК стала базисной для этого нового порождения зоны Инстинкты инстинктами, а разум вполне человеческий, считал иначе. Я только гляну и сразу вернусь, сказал он псам и поспешно двинулся на звуки боя. Кут с рутом остановились и несколько секунд смотрели ему вслед. Неизвестно, о чем они думали, что происходило в их головах в этот момент. Возможно, в них боролись инстинкты, подступающий голод, недавний перекус уже переварился, и преданность Велесу. Может и любопытство принимало участие в этой небольшой битве. Однако в их случае разум имел весьма неустойчивые позиции, и спорить с инстинктами достаточно убедительно, не мог просто физически. Вскоре оба сорвались с места и рванули чуть не галопом навстречу с кабанчиками. Утолив голод, они вернутся к нему? А может и нет. Всё-таки их союз Это действительно союз, а не полурабские отношения собаки и человека. Велес не хозяин, он друг, глава их маленькой стаи, не более того. Стрельба не прекращалась. За то время, пока он шел к источнику звуков боя, в канонаде поучаствовали дробовик, пистолет, впрочем, не факт, звук слишком тяжёлый, и автоматы. С последних стреляли чаще. Рык тоже не смолкал. Иногда переходя в яростный рев. В какой-то момент, подойдя настолько близко, что среди деревьев уже мельком различал отдельные фигурки, Велес чуть было не повернул обратно. Тварей, обладавших незнакомым голосом, оказалось минимум две. Собственно, не чуть было, а реально развернулся, не закончив шага. И так замер, сам себе поражаясь. Разворот как-то инстинктивно получился, без участия сознания. Любопытно, В результате сего происшествия он глубоко задумался, попытался проанализировать поступок и понять, почему тело вдруг начало самовольничать. Вывод напрашивался сам собой. Он уже слышал этот рык где-то, а скорее всего, слышал похожий рык или вой либо такой же и очень давно. Настолько давно, что сознание не улавливает схожести, а вот подсознательно мозг реагирует и довольно бурно итог таких вот неожиданные происшествия. однако не знак ли то судьбы ну или что там отвечает за всякую хрень мистическую может и правда стоит свалить пока голову не откусили и наверное он бы бросил несчастных в беде но случилось непредвиденное